Глава 15 Добрыня, не стучась, открыл дверь радиоцентра. Столь серьезное название носила обычная на вид избушка, если не обращать внимания на толстые кабели и паутинки проводов, протягивающиеся к антеннам и генератору на ручье. Посмотреть сверху, будто и впрямь паучье гнездо в паутине. Хозяин гнезда восседал в настоящем офисном кресле за громоздким столом, изготовленным из толстенных досок. Ни лака, ни полировки, кое-как выровненная рубанком сосна, бревенчатые стены, проконопаченные мхом, неровный пол из колотых плах, окна, затянутые мутной пленкой, глиняная и деревянная посуда на полке в углу, Топчан, застеленный волчьими шкурами. Изящное офисное кресло выглядело здесь так же к месту, как домашний кинотеатр в индейском Вигваме. Ноутбук, на котором паук сейчас азартно резался в какую-то игрушку, тоже как-то не слишком вписывался в интерьер. Радиостанция, как ни странно, вписывалась получше за счет деревянного корпуса. Местные умельцы в данном случае не стремились к менюатеризации и с размерами сильно переборщили. Стационарную поселковую станцию все называли гроб. «Паук! Опять, сволочь, играешься!» – с порога начал Добрыня. Тот, торопливо захлопнув крышку компьютера, торопливо затараторил. «Да как вы могли такое про меня подумать? Я это, ну...» «Таблицу рассчитывал артиллерийскую». «Ишь ты! Врешь и не краснеешь! Совсем совесть в тебе не присутствует! Пшелка ты вон с моего кресла! И почему твой гроб еще не включен?» «Так это... Ой, елки, забыл! В сей момент сейчас мы этот девайс активируем!» Паук щелкнул тумблером. «Ну вот, 15 секунд и можно работать, чуток прогреется и все». «Смотри, парень, если не услышу, что говорят, сам виноват будешь. Ты из избы только пожрать и выходишь, да и то нечасто. Отберу тебя от твоей компьютера и пошлю на хутора помогать урожай собирать». Паук ничуть не испугался жуткой угрозы. Добрыня не раз пытался его запихать в какую-нибудь ссылку, но все время быстро возвращал обратно. Даже сейчас, послав его простым радистам в отряд Олега, спустя несколько дней это звал назад. Он вернулся в поселок вместе с группой, доставшей трофейный скот и ртунтуную руду. Паук был разгильдяем редким, но и специалистом редкостным. Его поневоле приходилось ценить. «Люди, которые на «ты» с любой электроникой, на дороге не валяются». Добрыня, прогнав радиста из удобного кресла, расположился в нем сам, подрегулировал высоту. Паук тем временем тараторил. «Я телек разбитый распаял в ноль!» Там прикинул уже, на одной плате можно еще одну рацию коротковолновку соорудить, малогабаритку. Где дорожек нет, проводами кину, где лишние перережу. Норма получится, только в пару мест досверливать придется. Давай делай. Рация нам очень нужна, да и не одна штуки, две, три бы, как минимум. Корпус мне надо, чтобы тонкий сделали. Размеры я уже прикинул. Ни антенну, ни проволоки тонкой на катушке не хватает. Диаметр я тоже дам. Пусть на складе посмотрят. Хорошо бы трансформатор найти с такой, даже в маленьком ее полно будет. И КПЕ, главное, я не соберу. Ты это сам Алику скажи, а то этот прокачанный крафтер при виде меня визжит, как Каспер на Трояна. Или сделаю на 2-3 фиксированные частоты станцию без возможности плавного поиска по диапазону. Нам, в принципе, больше не надо. «Не надо фиксированную!» «То есть сделай, как обычно, с закрепленной основной нашей частотой. Но при этом пусть будет возможность ее смены на любую. Алекс сделает, за это не переживай. Все, помолчи, время вроде». В наушниках были лишь слабые потрескивания помех. Время связи подошло, а никто в эфир не лезет. Бывало, так и проходил сеанс в тишине. Радиосвязь у островитян была не слишком надежной. Вот треснуло что-то громко, прогудел зуммер вызова. Это отозвался центр катастрофы. По голосу, узнав тамошнего радиста, Добрыня первым делом поинтересовался, где сам командир гарнизона этого важнейшего стратегического объекта. Абаев по прозвищу Абай. Узнав, что тот ушел с парой ребят в разведку, Добрыня ничуть не расстроился. Даже если они просто поохотиться вырвались не страшно, порядок у них там идеальный. Записал заявки, просили передать со следующей партией побольше копченой и соленой рыбы. Пиво они там наладились варить что ли, не хватало еще. «Да не должны, а их топором закодирует за такое, у него не забалуешь». Далее переговорил с лагерем лесорубов. «Его уже давно пора бы переименовать, там не лагерь, а солидный поселок уже. Почти 200 жителей, да и в округе народу хватает. Все хорошие поляны, крестьяне под распашку захватили и вырубки тоже в дело пошли». Следом отозвался Макс. Голос его был нехорош. На пути к Нари его отряд зарабатывал массу негативных впечатлений. Срываясь на непарламентские выражения, бывший охотник пожаловался на многочисленные трудности. Тропа хайтов, по которой двигался его отряд, представляла собой сложную систему изощренных ловушек, призванных максимально затруднить продвижение. Лошадям приходилось труднее всего. Вязли в болотах и застревали в буреломах. Хайты, видимо, тропу эту провели, руководствуясь лишь тем соображением, что это кратчайший путь к гриндиру. На ней виднелись следы былых работ. Когда-то путь поддерживался в приличном состоянии, но сейчас он превратился в сущий кошмар местами в пору на четыре конечности становиться. Выслушав доклад Макса, Добрыня раздумывал недолго. Сказал, что если они завтра не выйдут на удобную для продвижения местность, то, наверное, разрешит им разворачиваться к северо-востоку. Пусть выходят к соляному руднику. Там, если что, их кораблем можно будет перевести. Честно говоря, Добрыня сейчас и сам не знал, что делать с экспедицией Олега. Для начала хорошо бы опять собрать их вместе, а там, наверное, гнать в поселок. С людоедами они разобрались, так что нечего гонять почти сотню ртов попусту. Достаточно будет оставить при Олеге десятка три бойцов для картографических работ и геологических изысканий в верховьях нары. Затем пробилась радиостанция «Варяга». Слышно было плохо. Шумы забивали пробивающийся голос радиста. Тот сообщил, что корабль наскоро ремонтируют. И сейчас он еще не на ходу. Но к завтра-послезавтра должны кое-как подлатать. И до поселка он доберется, если не сильно гнать. Там уже придется надолго забыть о плаваниях. Серьезно повреждена обшивка на носу и повело станину двигателя. Вал винта трется о стенку шахты, что на высоких оборотах может привести к капитальным неприятностям. Да и на низких идти будет весело. Вот, не было печали. Кроме того, радисту Варяга удалось поймать радиограмму Олега. Тот отправил ее телеграфным кодом с малогабаритной станции, прихваченной с собой в погоню. Содержимое радиограммы радист зачитал Добрыне. Олег, как обычно, без приключений, как без рук. Где он, там и они. Ему все же удалось догнать хайтов и уничтожить их отряд полностью. При этом захватили целых шесть СИДов. Неплохой трофей но этим его удача не исчерпалась. Он нашел на границе Хайтаны восемь человек, сбежавших из плена. Из них лишь один местный, восточник, а остальные земляне. И самое главное, среди них была давно похороненная Рита. Ну, так новость. Среди людей был один электронщик, который в коротком разговоре сообщил, что навыки свои он еще не растерял и Ту же рацию сделать сможет. Добрыня от хороших новостей повеселел и отвесил пауку, сидевшему рядом на скамеечке, не сильно под затыльник. Слыхал? Олег в каком-то болоте вырыл настоящего электронщика. Вот посажу его на твое место, а тебя на хутор батраком определю. Картошку будешь окучивать. И чтобы никаких компьютеров, В Форме буквы ⁇ Зю ⁇ поползаешь по грядкам. Ну, напугали. Все они кричат, что суперэлектронщики, а когда дойдет до дела, микросхему от презерватива отличить не могут. Поговори у меня. Все, сеанс связи закончен. Теперь еще вечерком подойти, если окажутся срочные новости, то могут что-то передать. Да и кругов с монахом любили в поздний час в эфир выходить, трепаться о своем. Надо будет и самому пару слов им сказать. Для этого придется гроб переключать на их частоту. Станции, подаренные союзникам, были конструктивно неспособны принимать сигналы на частоте, используемой островитянами. Добрение был не настолько доверчив, чтобы позволять им слышать все переговоры. А теперь надо идти к себе на сбор руководства. Сегодня еженедельная планерка, все соберутся. Вопросов накопилось немало. Возможно, допоздна придется просидеть. Ну да ничего. Главное про рацию не забыть. Сеанс ради планерки никто переносить не будет.